Еще не определившись, они прислали мне подробное письмо. Большую часть письма писал Леонид. Вот оно, прочтите. И вы ни за что не решитесь опубликовать фамилии и американский адрес Бетти и Леонида. Поймете, что с ними могут там жестоко расправиться. Мы понимали, пишет Леонид, что едем не в рай, после Ашкелона и Тель-Авива мы рая уже не ждем. Мы надеялись хоть немного отдохнуть от треска и демагогии сионистской пропаганды. А мы действительно устали в Израиле от злобства по адресу Советского Союза. Мы устали от лжи, так как сионистскую пропаганду в Израиле можно одним словом — ложь. Примечание. Леонид, очевидно, в торопях пропустил слово «роз» определить или назвать. Дечек где-то прочитала о том, что гейдельсовские пропагандисты утверждали, что чем больше лжи, тем эффективнее пропаганда. Может быть, израильские сионисты тоже так считают, не знаю, но у меня было такое впечатление, что они все лгут и друг другу, и сами себе. Во войне для них большой смысл в жизни. А как нас обрабатывали сионисты в Брюсселе, вы сами видели. Если бы вы нас не оградили, я бы кого-нибудь ударил и попал в тюрьму. И в Бостоне мы еще не обеспечили себя хлебом насущным, а нас уже начали снабжать пищей духовной. Примечание. Наименование города я изменил. Нам регулярно присылают в газету «Новое русское слово», хотя мне не до выписки ее. Сначала мы подумали, что хорошо хоть читать новости на русском языке, когда кругом говорят непонятно для нас по-английски. Дети хотя немножечко понимают, а я совсем ничего. Мне сказали, что эта русская газета основана при участии эмигрировавших от царизма в 1910 году русских демократов. А оказалось, что в новом русском слове целые страницы уделены сионистской тейскотне, и в том же самом номере Еще несколько столбцов идут на восхваление израильской политики на Ближнем Востоке и еще полстраницы на проклятие арабам. Бетти еще не совсем потеряла юмористическое чувство и сострила, что это не новое русское слово, а старые сионистские слова. «Плохой признак. Я чувствую, что мы и здесь будем под ярмом сионистов» когда в Брюсселе нас предупреждали, что, вы помните, нас будет в начале содержать Толстовский фонд. А когда нам выдали первую помощь, мужчине на 9 долларов 35 центов больше, чем женщине, то тут же предупредили, что это деньги еврейской благотворительной организации, название я даже не запомнил, но в нём есть слово Цион. Резюмируя, должен сказать, что чувствую что мы опять попадем в сионистские лапы и крепко-накрепко. Про такую ситуацию мы в студенческие годы говорили не важнец. Только теперь не думайте, что я на нервной почве преувеличиваю. Подумайте сами, если самая большая русская газета здесь проводит почему-то сионистскую пропаганду. Почему-то. Далеко не почему-то вполне закономерна для хозяев и руководителей нового русского слова. Бувший экономист Леонид просто еще не успел узнать, что издатель и главный редактор нового русского слова Андрей Сидых — это видный сионистский деятель в Соединенных Штатах Яков Моисеевич Цвыбак. По характеру и склонностям он во многом схож со своим однофамильцем одесским кантором Цвыбаком. Персонажем колоритной пьесы Исаака Бабеля Закат в Бабервском сьюдаку удавалось одновременно совмещать богослужение в синагоге, куда захаживал сам Бенякрик, с меткой стрельбой из револьвера по забравшимся в синагогу кресам. И в Нью-Йоркском сьюдаку тоже удаётся одновременно выступать в двух ипостасях горячего родителя русской национальной культуры и ловкого руководителя одесского сионистского землячества в Соединённых Штатах Америки. Скупить акции Нового русского слова ему помогли сионистские организации Америки. Они сникнули. Эту газету читают русские эмигранты, и совсем не худо будет, если день ото дня в их голову будут вдавливаться сионистские побостёнки.